Бегров Александр Карлович Бегров был постоянно чем-то недоволен. Постоянно у него слышалась сердитая нота в голосе. Он был моряк и, быть может, от морской службы унаследовал строгий тон и требовательность. В каком чине он вышел в отставку, когда и где учился — Не пришлось узнать от него точно. Искусство у него было, как бы между прочим, хотя это не мешало ему быть постоянным поставщиком морских пейзажей, вернее, картин, изображавших корабли и с к а д р ы Корабли он знал в совершенстве. Мачта, рея, парус, все детали паровых судов для него были привычными вещами. критикуя каждую картину с судами, где были допущены малейшие неточности ворчал но ну вот, как это парус поставили да разве так судно пойдет? скажите какой вздор Он бойко справлялся с рисунком и акварелью, но все носило иллюстративный характер. Видна была условная умелость с трафаретной заученной манерой письма, выработанной им за многие годы. Жизнью современного искусства, как и делами товарищества, он как будто совсем не интересовался. Его почти насильно подводили к картинам экспонентов при отборе для выставки. Обыкновенно он был в это время занят своими произведениями Винчивал кольца в рамы, завязывал веревки, протирал стекла на акварелях. У него все должно было иметь аккуратный, блестящий вид, как у вещей на корабле. Указывал на раму. «Смотрите, как сделано. Двойной шип, а п о з о л о т а За стекло одно двенадцать рублей заплатил. То-то же». Рабочие приносили его картины завернутыми в несколько покрывал и обвязанными морскими веревками, так, как будто картины отправлялись в кругосветное путешествие. И даже тут Бегров сердился опять. «Сколько раз я им говорил, чтоб перевязывали крестом и перекручивали веревку. Вот дураки не понимают, что так сползти все может». Он был коренаст, ходил твердо, как все моряки. Лицо всегда строгое, и если иногда засмеется на секунду, то и тогда выражение лица не изменялось, как будто смех исходил от другого. Рабочие на выставке его боялись. Он всегда находил, за что их побронить. Но вот скажите, к чему в с ё это? Ведь небось дорого стоит. «Что? Я давал тебе на кольца двадцать копеек, а ты все истратил!» «Как? За пару колец, когда им г р и в е н н и к цена!» Он тратил на вещи иногда порядочную сумму и сердился за перерасходованный пятачок. Когда не мог отделаться от баллотировки картин экспонентов, то ругал их «Ну вот еще! ч е о там ставить? Видал!» «Все чепуха или просто дрянь? Разве так солнце пишут?» «Вы скажете, оно светит?» «То-то же. Пуговица, а не солнце». «Ну а как же надо писать?» — спрашивали его. «А так, чтобы светило. Надо сперва белилами, а потом прозрачной л е с с и р о в к о й А то намазал грязью. И скажите, пожалуйста, солнце». Ворчал и на товарищеских ужинах. «Кто эту ветчину покупал? В каком магазине? Где глаза были? Что это за консервы? Пожалуй, еще отравишься. А вот это бифштексом называется? Интендантская подошва?» «Ну, конечно же!»